Глава 8 Алиса не видела ни Ричарда, ни робота. Она провела следующий час в каком-то тёмном закутке, где таялись днём летучие мыши, которые возмутились вторжением Алисы и начали бесшумно быстро летать вокруг. А это было страшновато. На полу валялась солома. Алиса сгребла её в кучу и уселась на ней. Свет в её темницу проникал лишь сквозь какую-то дырку под потолком. Зато было прохладно. Целый час Алиса рассуждала. Хотя, честно говоря, ничего особенного она не придумала. Она надеялась, что Громозеку уже привёз специалистов из Института времени. Что девочки Рабен и археологические роботы рассказали им, что Алиса с Архом отправились на спасение Ричарда. И вот-вот должна прийти помощь из 21 века. Но пока она не прибыла, лучше всего терпеть, раз уж сама виновата в том, что попала в такое положение. Никто не заставлял её пускаться в путешествие с Архом, не дождавшись, пока вернётся Громозека. Ещё Алиса раздумывала о том, что она увидела в прошлом. Конечно же, эти ящерицы, они же дракончики, они же феи, как кому удобнее считать, грабители и жулики. Но нельзя сказать, что они обратили в рабство или загипнотизировали жителей Земли. По крайней мере, их союзники — графская семья Дошетильон, купец, рыцарь-храмовник — Дружат с ящерицами, потому что им это кажется выгодным. Они занимаются своими делами, воруют, торгуют, грабят и используют ящериц в своих целях. А ящерицы используют людей в своих целях. Так что все вроде бы квиты. Но Алиса понимала, что ящерицы в сто раз хитрее средневековых людей и в обмене получает рубль за каждую копейку. Например, подговорили графа Рено мирный караван ограбить. Товары себе взяли, а султан Саладин ведёт войском в стетне ящерицы Маграфу. Правда, союзники ящериц тоже угнетатели и грабители. Это же надо придумать, подарить какому-то старцу горы двух девочек, в том числе Алису. Как вам это нравится? Если бы Алиса не была уверена, что её вот-вот освободят, она бы сильно расстроилась. Ведь её никогда не дарили как простую вещь, как канарейку или говорящую куклу. Хорошо бы приехал английский король Ричард Львиное сердце. Он же благородный рыцарь, не то что этот молодой храмовник. Алиса уже читала роман Вальтероскотта Айвенга и, и кое-что знала о храмовниках, рыцарях и самом Ричарде. Хотелось есть, ведь ей так толком и не удалось поесть сегодня. Приключения начались слишком рано и неожиданно. Хорошо бы Громозека привёз с собой бутерброд. И с этой мыслью Алиса задремала. Ей показалось, что она проспала всего минуту. Но часы показывали, что прошло больше часа. Алиса отлежала руку на каменном, еле покрытом соломой, полу. В камере стояли два стражника. Они разбудили Алису. Один из них потянул Алису за руку. Пришлось подняться. Алису вывели во двор замка. Там уже ждали верховые воины, окружившие крытые носилки, подвешенные между двух коней. К ним и повели Алису. Алиса решила дать о себе знать, ведь в окнах замка нет стекол, и в комнатах каменных башен, окружавших двор, будет слышен ее голос. «Эй!» — закричала она. «Ричард! Арх! Меня увозят к старцу горы! Скажите об этом громозейке!» Стражники потянули Алису к носилкам и попытались закрыть ей рот, но Алисе показалось, что в одной из бойниц башни мелькнуло лицо Ричарда. Но, может быть, она ошиблась. Алису втолкнули в носилки и захлопнули деревянную дверцу. Но внутри было достаточно светло, свет проникал сквозь щели. Алиса поняла, что она не одна. на носилках сидела, прижав груди к груди колени, ещё одна девочка. Черноволосая, худенькая, смуглая. На щеках у неё были глубокие царапины. «Здравствуйте», — сказала Алиса. Она сказала эти слова на старофранцузском языке, привыкнув уже, что рыцари и купцы здесь говорят на нём. Но девочка не была француженкой. Алиса уже догадалась, что она — та несчастная пленница графа Дешатильона. Девочка тихо сказала «Здравствуйте», У неё был гортанный птичий голос. К сожалению, это было единственное слово на французском языке, которое знала девочка. Алиса на арабском языке тоже знала мало слов. Правда, она быстро выучивала новые языки. И для начала она узнала, что её спутницу зовут Мариам. Носилки дрогнули, закачались. Стало трудно держаться, чтобы не скатиться друг на дружку. Девочки столкнулись, Мариам заплакала. Так ей было больно. Алиса постаралась удержать её, чтобы девочка не ударялась о стены носилок. Слышно было, как скрипит, поднимается решётка крепостных ворот, как перекликаются стражники. Потом носилки закачались мерно, и вскоре Алиса привыкла к этому движению. Они с Мариам даже стали разговаривать. Пока их везли по пыльной дороге, Алиса узнала, что Мариам 10 лет. Она жила в Дамаске со своей мамой. Они отправились большим караваном в Египет, где у них жили родственники. Но по дороге на караван неожиданно напали воины графа Дешатильона, И это было нечестно, потому что сейчас между крестоносцами и арабами объявлено перемирие, поэтому-то и отправился в Египет мирный караван. Но граф шательон не признаёт благородных правил. Тогда господин султан Саладин прислал графу сердитое письмо, в котором потребовал немедленно освободить пленных и отдать награбленное добро. Но Дешатильон ответил, что он уже распорядился добычей, потому что у него много долгов, и никаких переговоров с неверными он вести не намерен. Султан Саладин хотел наказать наглого графа, но для этого надо было собрать войско, чтобы взять штурмом его замок, Крак-де-Шевалье. Саладин не хотел новой войны, и он послал гонца к английскому королю Ричарду Львиное Сердце. Тот стоял с войском крестоносцев возле города акра И король Ричард ответил, что раз граф-де-Шетильон поступил нечестно, то Саладин имеет право его наказать, а английский король вмешиваться не станет. Как Мариам, сидя в подвале замка, смогла проведать все эти подробности, Алиса не знала, но подумала, что, наверное, в замке есть много слуг и рабов, в том числе арабов которые и рассказали все девочке. Ведь, судя по всему, это была не простая девочка, а такая, за которой сам султан Саладин решил наказать наглого графа. «А где твоя мама?» — спросила Алиса. Девочка заплакала. Она ничего не знала о судьбе своей мамы. но думала, что маму тоже подарили этому отвратительному старцу горы. Однако, когда Алиса попыталась узнать ещё что-нибудь о том старце, которому их везут, девочка Мариам начала рыдать, и пришлось разговор прекратить. Так Мариам боялась этого человека. А когда Алиса её успокоила, то оказалось, что они уже приехали. Дверцы носилок открылись, Алиса выскочила наружу, и стражник сразу поймал её за руку, чтобы не убежала, хотя Алиса и не собиралась пока убегать. Перед ними возвышалась странная скала, похожая на крутую пирамиду со срезанным верхом. На вершине, это было видно снизу, прилепилась крепость. Путь к ней шёл по узкой тропинке, которая обтекала скалу узкой спиралью. Подъём крепости оказался трудным и долгим путешествием, потому что тропинка порой становилась очень крутой и иногда превращалась в лестницу, вырубленную в скале. Когда они обогнули в первый раз скалу, Алиса удивилась, увидя неподалёку летающую тарелку. Тарелка была так удачно укрыта между обрывами соседних скал, что её можно было увидеть только сверху. Вокруг тарелки суетились розовые точки, и Алиса догадалась, что именно там находится посадочная площадка и штаб розовых ящериц. Чем выше поднимались Алиса и Мариам, тем становилось прохладнее. Здесь уже не было пыли и веял свежий ветерок. В то же время всё дальше и дальше открывался вид. Алиса разглядела в отдалении моря, И холм с замком Крак де Шевале графа де Шательеона. Другой стороне у самого горизонта виднелся какой-то городок. В море чёрной полоской с белой ваткой паруса плыл корабль. Над самой головой медленно реял орёл. Какой простор, какой покой! И тут же несчастье, жестокости смерть. Вот рядом с Алис стоит девочка такая слабенькая, беззащитная. Какими же надо быть тупыми извергами, чтобы избивать и мучить её? И живут ведь, не раскаиваются, и только говорят, она же другой расы, другой национальности, у неё другая кровь, и она верит другого бога. А эта девочка так надеется, что пройдут годы, и на земле исчезнут жестокость и подлость, и она будет жить в мире, где царит справедливость, а зло наказывается, как в сказке. Но Алиса учила историю. К сожалению, она знала, что много веков люди будут жить дурно, сильные будут угнетать слабых, жестокие мучить добрых. И в двадцать первом веке Алиса тоже будет встречать нечестных людей. Впрочем, когда она говорила об этом Громозеке, мудрый археолог отвечал, «Если бы все были хорошие, то как бы мы об этом догадались? Не с кем сравнивать». Вспомнив голос Громозеки, Алиса улыбнулась. «Скоро, скоро все ее беды кончатся, только бы появился дорогой Громозека». Наконец, они достигли верхней площадки скалы и, кинув последний взгляд на бесконечную равнину, на голубые горы на горизонте и морскую гладь, Алиса вошла внутрь крепости. Крепость это куда как уступала замку графа Дешетильона. Стены её были ниже и сложены не так аккуратно. Башен вообще не видно. Внутри лишь несколько невысоких каменных строений, глядящих открытыми дверями внутрь двора. Половина замка отделена невысокой стеной, в которой лишь маленькая калитка. Оттуда доносилась тихая восточная музыка. Стражники графа передали пленниц и письмо, появившимся из одного из строений молодым людям в чёрных халатах и белых повязках, удерживающих длинные волосы. За их поясами торчали рукояти кинжалов. «Фидай», — прошептала в страхе Мариам, — «убийцы, ученики и мама». Несколько минут девочкам пришлось простоять под солнцем посреди двора. Потом из дверей здания чуть побольше других вышел один из фидаев и велел девочкам войти внутрь. Алиса и Мариам подчинились. Они прошли через прихожую, на полу которой сидели молодые люди, затем оказались в просторном помещении, вырубленном в скале. и пол его были устланы роскошными коврами, на которых лежали подушки. В дальнем конце комнаты находился мягкий широкий диван, на котором, сложив ноги, сидел не старый ещё человек с длинной чёрной бородой, и в таком же простом чёрном халате, как у Федаев. Алиса узнал человека. Она видела его на фотографии, откопанной громозекой. Теперь она знала, кто был фотографом. Одна из розовых ящериц. Разумеется, они проникли сюда. Освещалась комната ярким солнечным светом, который проникал сквозь широкую дверь, ведущую на балкон. За балконом Алиса увидела лишь синее небо. «Подойдите ближе», — приказал человек с длинной бородой. Он курил кальян. Алиса сразу догадалась, когда увидела это сооружение. Длинную трубку, сосуд с водой и дымок, поднимающийся над ним. Алиса когда-то видела похожую картинку на иллюстрации к сказкам «Тысячи и одной ночи». Да и вообще вся эта комната была похожа на картинку к такой сказке. «Так вот, значит, какие у меня новые гости», — сказал чернобородый старик и попытался улыбнуться. Губы у него были такие тонкие и твёрдые, что улыбнуться ему было невозможно. Но порой он пытался это сделать, и зрелище получалось ужасное, словно улыбался скелет. Алиса уже научилась понимать арабский язык. Ей хватило часового путешествия в обществе Мариам, чтобы знать достаточно слов для простой беседы. Старик развернул свиток, письмо от графа Дошатильона, и прочитал вслух. «Мой высокий друг, старец Гарым, Тайный имам, повелитель Исмаэлитов, посылаю тебе с этим письмом двух редких рабынь, которые, наверное, доставят тебе удовольствие. Одна из них по имени Алиса будет жить через тысячу лет и может рассказать тебе интересные сказки о том времени. Но будь неосторожен, она очень опасна, потому что она хитрая и злобная. но я думаю, что ты умеешь управляться с дикими кошками». Старец горы отвёл в сторону руку со свитком и, прищурившись, посмотрел на девочек. «Я так понимаю, — сказал он, — что Алиса — это та, что повыше ростом и белая волосами. Надеюсь, что ты будешь хорошо вести себя у нас, иначе мне придётся тебя наказать». «Я бываю очень строгим», — сказав так, старец вернулся к чтению. «Вторая девочка, к сожалению, плохо себя вела, и мне пришлось ее наказать. Щеки у нее скоро заживут, а во всем остальном она годится в танцовщице и по хозяйству. А может, и в жены вашей светлости. Зовут ее Мариам». Она хорошего происхождения, и я её отбил у сараценов Отложив письмо в сторону, старец горы спросил у Мариам. «Правда ли, что ты хорошего происхождения? Но плохо себя вела, и тебя пришлось наказать». Но Мариам ничего не смогла ответить. У неё дрожали губы, и слёзы катились из глаз. «Это правда», — сказала Алиса. «Ей было трудно говорить по-арабски». И она понимала, что говорит не всегда правильно и с акцентом, но это было не самое главное. Это правда, что Мариам происходит из знатного семейства, а вот всё остальное наглая ложь. Ого, медленно произнёс старец горы. Ты в самом деле дикая кошка. Мне это даже нравится. Продолжай, продолжай, наземная девочка. Марьям мучили, сказала Алиса. Её терзали жестокие люди. Вы знаете графа райнольда де Шатильона и его жену констанцию «Это мои друзья», — ответил старец. «И я не советую сопливой девчонке говорить о них плохо». «Мне все равно, чьи они друзья», — ответила Алиса. «Я говорю правду. Они сами сознались в жутком преступлении». «В каком же?» — засмеялся старец горы. «Им нужно было получить... Они допрашивали моего друга Ричарда». «Что?» Старец прямо подпрыгнул на диване. «Им в плен попался английский король? Он твой друг?» Алиса поняла, что может сейчас воспользоваться недоразумением и обмануть старца. Но ей было противно его обманывать, и Алиса только отмахнулась. «Нет, это не тот Ричард. Мой Ричард не король, а старший научный сотрудник». Алиса видела, как испуг исчез с лица чернобородого старца. Он снова пытался улыбнуться. Алиса продолжала. Они воспользовались тем, что Ричард — благородный человек, и стали при нём пытать беззащитную девочку. «И он во всём признался?» — спросил старец. «А что ему оставалось делать? Они избили Мариам». «Вот молодцы, вот умники!» — обрадовался старец горы. «Настоящие политики! Надо мне ввести этот обычай у меня в замке. Они мучили девочку, а твой рыцарь во всём признался!» но ну и ничтожество же он! Совсем не настоящий воин!» «Нет, он настоящий воин!» «Настоящий воин никогда не смотрит на ничтожных женщин! Он их использует и презирает!» «Ну, это мы еще посмотрим!» — ответила Алиса. «Ладно», — сказал тогда старец, — «уведите их!» Мы ими займёмся после битвы. Сейчас нам предстоят серьёзные дела. Алиса и Мариам послушно покинули покой старца горы и проследовали за Федаем в небольшой каменный дом без окон, примыкавший к стене. Алиса осмотрелась. «Приходится привыкать», — подумала она. «Я сегодня уже попала во вторую средневековую тюрьму. Даже интересно». Мариам села на пол. Она раскачивалась. Не то пела, не то стонала. «Что с тобой?» — спросила Алиса. «Болит», — сказала Мариам. «Щека болит». «Давай я посмотрю». Хоть кровь и остановилась, глубокие царапины потемнели и вздулись. «Тебе надо немедленно к доктору», — сказала Алиса. «Нет», — ответила Мариам. «Я боюсь доктора и хочу найти маму. Мама знает, к какому Хакиму я пойду. Она отведет меня». Алиса решительно подошла к двери и постучала. Федай в чёрном халате сразу приоткрыл дверь. «Поглядите», — произнесла Алиса. «Поглядите, в каком состоянии эта девочка! Срочно принесите мне чистой воды, вы меня слышите?» Ничего не ответив, Федай закрыл дверь. Алиса подождала несколько минут, и хоть Мариам просила её не сердить Федаев, она снова постучала в дверь. Правда, ей самой было страшновато, но она боялась за здоровье и даже жизнь девочки, ведь на такой жаре в пустыне можно получить заражение крови. На этот раз в ответ на её стук дверь почти тотчас открылась, и в сопровождении фидая вошёл пожилой горбун в синем халате и высокой шапке. Как Алиса поняла, Хаким — тамошний доктор. Он заговорил с Мариам вежливо, тихо, а потом послал фидая за водой, а сам достал из своего широкого пояса бутылочки и баночки и занялся ранами девочки. Алиса успокоилась за судьбу Мариам. Она решила, что теперь можно не спешить. «Ведь наверняка специалисты из Института времени достигли уже замка графа Дошитильона. Скоро они будут здесь». Хаким разговаривал с Мариам вежливым и мягким голосом. Он спросил у неё, где она родилась, где жила, почему с ней случилась такая беда, а Мариам доверчиво рассказала ему, что Алиса уже в общих чертах знала. «Я родилась в великом городе Дамаске и жила в достатке с моей мамой». «А твой отец?» «Мой отец погиб в боях с франками», — ответила мрям — «но это было давно, и я этого не помню». «И что случилось дальше?» «Моя мама поехала в Египет, где живут ее сестры и дядя, и взяла меня с собой. Мы поехали с большим караваном, и водитель каравана имел золотой пропуск от всех государей, включая повелители франков, которые приехали к нам на кораблях и хотят воевать с моим дядей». «Кто же твой дядя, с которым хотят воевать неверные?» — спросил Хаким. «Мой дядя — повелитель миллиона воинов», — тихо произнесла Мариам. «Лев пустыни, гроза неверных, Салах-ад-Дин». Стоявший у дверей фида в черном халате тихо ахнул и исчез. Доктор неожиданно поклонился до земли маленькой несчастной арабской девочке и задом выполз из комнаты. «Что это он так?» — удивилась Алиса. «Не знаю», — ответила Мариам. «Очень вежливый». скорее бы нас спасли», — сказала Алиса. «Уже пора. Где же громозека и спасатели из Института Времени?» Мариам ничего не ответила, потому что не знала ни громозеку, ни Институт Времени. «Послушай», — нарушила молчание Алиса, чтобы скоротать время, «а что ты знаешь об этом старце горы и его фидаях?» «Ой», — прошептала Мариам, — «это ужасные люди. Лучше не говорить о них вслух». «Как же не говорить, если мы с тобой сидим у них в плену?» и нас даже подарили этому чернобородому уроду». «Это из моей элиты». Мариам шептала так тихо, что Алисе пришлось сесть с ней рядом, подставив ухо к ее губам. «Они верят в скрытого тайного имама». «А кто такой имам?» и «Это такой учитель. Он для них все равно, что для нас Мухаммед». «Значит, они не настоящие мусульмане?» «Они неправильные мусульмане. Они верят, что их старец горы, и есть тайный имам, что он даст бессмертие и вечную жизнь всем, кто его слушается. Они хотят покорить весь мир». «Но «Ну как же они вас покорят?» — удивилась Алиса. «У них есть много крепостей в самых недоступных местах», — шептала Мариам. «Куда не могут пройти даже войска самого халифа. Они сидят в них, как стервятники в своих гнездах». «Ну и пускай сидят», — сказала Алиса. «Ты не понимаешь, потому что ты неверная», — возразила Мариам. «Ведь дети Исмаила посылают своих людей в разные города и страны, и они убивают всех, кто хочет их уничтожить или стоит у них на пути». «Зачем?» «Потому что они считают, что самое сильное оружие — это страх. А когда все будут трепетать, стражать перед ними, то они завоюют весь мир. Для этого у старца горы есть фидаи Это такие ужасные люди. Они самые верные рабы старца. Он что прикажет, то они сделают». и только один человек не боится фидаев и это мой дядя Салах». Алиса не стала спорить с несчастной девочкой. и так хочется надеяться на какого-то дядю. Если так легче, пускай тешит себя. Главное, сейчас раскроется дверь, и войдёт спасатель. Алиса бы не была так спокойна, если бы знала, что происходит у того замка на самом деле.